Наиболее распространено мнение, согласно которому истинным отцом будущего императора Павла I был не великий князь Петр Федорович, а Сергей Васильевич Салтыков, камергер двора великого князя. Несомненно, Отсутствие в семье великого князя детей на протяжении столь длительного девятилетнего срока не могло не беспокоить Елизавету, желавшую продолжения рода Петра Великого, ведь она всегда помнила, что в холмогорах, в заточении, сидят свергнутые ею император Иван Антонович и два его брата, Петр Алексей, а также две его сестры, Екатерина и Елизавета, дети бывшей правительницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха. Все это были потенциальные кандидаты на престол. Примерно через девять месяцев после свадьбы Елизавета, видя, что брак не дал необходимого империи результата, представила к великой княгине новую обер-гофмейстерину, свою двоюродную сестру Марию Чоглокову, и предписал ей тщательно наблюдать за Екатериной. Согласно данной Чоглоковой в мае 1746 года инструкции, Она была обязана великой княгине при всяком случае ревностно представлять и неотступно побуждать, чтобы ее императорское высочество своим супругам всегда со всеудобь вымышленным, добрым и приветливым поступкам его нравоугожданием, уступлением, любовью, приятностью обходилось и генерально все то употребляло, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлечи с тем, чтобы нам желаемое исполнение наших полезных матерних видов исходатайствовать и всех наших верных подданных усердное желание исполнить, и для того вы крайнейшее старание ваши приложите, дрожайшее доброе согласие, искреннейшую любовь и брачную поверенность между обоими императорскими высочествами, возможнейшее неотменно соблюдать, Наималейшие холодности или недоразумению приятным советам и приветствованиям обоим предупреждать и препятствовать, в неудачливом же случае нам вернейше о том доносить. Несмотря на витиеватый стиль, задание данной императрицы Чуглоковой предельно ясно. От этого брака нужен ребенок, и главный смысл ее — Обергов-мейст Ирины забот состоит в том, чтобы Екатерина вела себя так, как необходимо для зачатия и рождения ребенка. С точки зрения государственного, династического интереса здесь нет ни цинизма, ни грубого вмешательства в интимную сферу человеческих отношений, а есть только государственная целесообразность и необходимость. В Китае, например, ввелся журнал Саити императора с его женами наложницы В Европе нередко бывало, что королевские роды проходили публично в присутствии дам двора, чтобы не возникало подозрений в подмене родившегося ребенка. Естественно, что не менее важно было, чтобы отцом ребенка стал никто иной, как муж королевы или принцессы. Этим, кстати, и строгий режим, постоянное наблюдение за Екатериной, отсутствие к ней всякого доверия страны Елизаветы. Сразу же после рождения Павла Петровича режим этот был резко ослаблен, и Екатерина получила невиданную ранее свободу. Инструкция была написана, принята к исполнению. Великий князь ни единой ночи не проводил за пределами спальни жены, за ним тоже велось постоянное наблюдение, но шли месяцы, годы, а детей так и не было. Елизавета даже запрещала Екатерине ездить на мужском седле, считая, что это может помешать беременности, но все напрасно. Из предшествующего повествования мы поняли, что у Екатерины были свои, довольно жесткие взгляды на то, кто должен быть инициатором нормальной семейной жизни. Петр же хранил равнодушие к своей супруге. При этих обстоятельствах дети появиться не могли. Впрочем, предоставим слово самой Екатерине, которая, вероятно, в 1774 году написала чистосердечную исповедь для своего фаворита Григория Потемкина. Это была своеобразная амурная летопись, рассказ о мужчинах, бывших у Екатерины до Потемкина. «Марья Чоглокова», — начинает Екатерина, — «видишь, что через девять месяцев обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы» и, быв от покойной государы, нечасто бронена, что не старается их переменить, не нашла и к тому способу как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кого она на мысли имела. С одной стороны выбрали вдову Грод,